Сцена шестая. Лицо Ричарда преследовало меня до конца недели, но не оно одно. Появились афиши с Джеймсом, темно-синие, с лозунгом «Душа Рима». Были еще фотографии Александра, Рен и Мередит, а потом и мои, коленные нашего липида. Всех вместе они появились в фае кофе и в консерваторской газете. Кампус опять загудел, предвкушая грядущую премьеру. На премьере в зале не было ни единого свободного места. О качестве постановок в Делакери ходили легенды, и возможность увидеть будущего большого актера, художника или исполнителя-виртуоза до того, как слава сделает их недосягаемыми, привлекала не только студентов и преподавателей, чье присутствие было ожидаемо, Театр был забит местными почитателями Барда, студентами из соседних городов и обладателями сезонных абонементов. Весной лучшие места бронировали для армии агентов, приглашенных из Нью-Йорка смотреть наши постановки. Включившиеся прожекторы осветили кучку волнующихся второкурсников, римских простолюдинов, у которых кружилась голова от того, что они впервые вышли на сцену Делекера. Мы, более опытные и волновавшиеся вдвое меньше, дожидались в кулисах. Пьеса набрала высоту, взяв первые два акта, и напряжение так возросло, что, казалось, весь зал задерживает дыхание. Убийство прошло быстро и жестоко, и как только Джеймс велел заговорщикам разойтись, я, спотыкаясь, покинул сцену со звоном в ушах. «Твою мать!» Я воткнулся в тяжелый черный занавес левой кулисы. Кто-то поймал меня за плечи и вывел из-за полотнищ, пока второстепенные заговорщики пробегали мимо, возвращаясь в гримёрку. В зале гремел горячий монолог Антония над телом Цезаря. Колин. «Прости меня, кровоточащий прах, что с мясниками я держусь так кротко!» Останки благороднейшего мужа из тех, кто жил в течение времен. Руке, пролившей эту кровь, проклятие. Я нашаривал в темноте стену, закрыв одной рукой ухо. Все тот же кто-то развернул меня, чтобы я не рухнул ничком на тросы. — Ты как? — прошептал Александр. — Что случилось? — Он мне прямо по уху врезал. Когда — Когда? — голос Джеймса. Когда я ударил его ножом, он развернулся и шарахнул меня локтем. Приступ боли, такой острый, что казался осязаемым, пробил мой череп, как железнодорожный костыль. Я присел на станину, согнулся вперед к коленям. На шею мне легла теплая рука. Я не знал, чья. «Это не пароли», — сказал Александр. «Разумеется, ни хрена не по ней», — сказал Джеймс. Оливер, дыши». Я разжал челюсти и вдохнул. Рука Джеймса скользнула мне на плечо. «Он опять пытался сломать тебе запястье?» — спросил я. «Ага». Он взглянул на свет, пробивавшийся между нижними опорами декорации. Колин закончил монолог и говорил со слугой. «Он что, наручно эту срань творит?» — спросил Александр. «Он мне чуть голову не снес, когда я его ударил ножом, но я думал, просто опять увлекся». «Ты руки Джеймса видел?» Джеймс шикнул на меня, но расстегнул левую манжету и поддернул рукав. Даже в сумраке кулис на его коже были видны синие и фиолетовые пятна. Александр на одном дыхании выдал цепь ругательств. Джеймс потряс рукой, опуская рукав. «Вот именно». «Джеймс», — сказал я, — «надо что-то делать». Он обернулся ко мне. Свет со сцены делал его лицо болезненным, малярийно-желтым. «Скоро антракт». «Хорошо», — сказал он, — «но Фредерика и Гвендолин не привлекаем». «Как?» — в голосе Александра, когда он заговорил, послышалось рычание. «Если хочет подраться, давайте устроим ему драку». Я подергал себя себя замочку уха. Мне, как муха, докучал тихий пронзительный звон. «Александр», — сказал я, — «это самоубийство». «Не понимаю, почему. Он больше нас всех». «Нет, Оливер, дурачок ты. Он больше каждого из нас». Он взглянул на меня со значением. Свет на сцене внезапно угас, и зал взорвался аплодисментами. Вокруг сразу забегали. В темноте было невозможно понять, кто, но мы знали, что один из них точно Ричард. Александр толкнул меня и Джеймса к тросам, и тяжелые веревки закачались и застонали у нас за спиной, как корабельные снасти. Рука Александра клещами сжимала мое плечо. В ушах у меня гремел зал. «Слушайте», — сказал Александр, — «Ричард не сможет отбиться от нас троих сразу. Завтра, если он что-нибудь выкинет вместо убийства, добродетельно его отметелим. «Даю вам руку», — произнес Джеймс, поколебавшись долю секунды. «Это стоит сделать». «Я тоже замешкался чуть дольше». «Я соглашусь». Александр сжал мою руку. «И я». И вот теперь, когда мы трое в этом согласились, пусть тупой ублюдок делает худшее, на что способен. Он резко отпустил нас, когда зажегся свет в зале, и зрители по другую сторону занавеса принялись подниматься с кресел. Несколько одетых в черные рабочих сцены из первокурсников уже спешили на сцену убирать разгром после убийства. Мы трое обменялись мрачными взглядами и больше ничего не сказали, но дружно двинулись в гримерку. Я шел за Джеймсом, и мышцы мне покалывало то же беспокойное чувство, что и на прошлой неделе. Готовность и тревога.